Часть 13. Марафон. Как все новые персонажи, я появился в центре 62-го города в шортах приличия. Выглядели они уродски, из-за чего большинство игроков сразу отправлялось в игровой магазин за стилем, эдакое ненавязчивое приглашение к донату. Мои отношения с некоторыми игроками города и особенно с бывшими сокланами дошли в прошлый раз до состояния стойкой взаимной неприязни, поэтому первым делом я скрыл имя, уровень и клан. Следующим шагом стал выход из игры и покупка в личном кабинете скина Дворфа. Маскировка не помешает. Я теперь слабак, и узнав, меня старые враги захотят отыграться за прошлые обиды. Внешность выбрал классическую. Рыжая борода с тремя косичками, лысая голова с небольшим гребнем посередине, фигура мощная, ручища накачанные, как у культуриста. Стиль взял ремесленный. Мастер-кузнец называется. Выглядел он соответствующе. Кожаный комбинезон с фартуком. Решил еще немного подстраховаться и прикупил Дворфу татуировку на лицо. Вдруг кто-то узнает мои черты лица, ведь даже при изменении расы частично они сохраняются. Раз уж я теперь был миллионером, то не стал экономить и сразу скинул себе на игровой банковский счет полмиллиона золотых. При желании их легко можно вывести назад в кабинет, а выпрыгивать из игры каждый раз, когда надо сделать приобретение, неудобно. Опять погрузившись в сферу, я заглянул в клановую закладку. В ней ничего не изменилось. Моему клану Монополия принадлежала оружейная мастерская в ремесленном квартале, три каменоломни, четыре железных рудника и один золотой. Ну, хоть в этом мне повезло. Моя игровая собственность действительно осталась при мне, хотя причина, ради которой я стремился добиться ресурсной Монополии, уже потеряла значение. Опять вспомнилась Сая. И мне пришлось отвлекать себя, чтобы не начать рефлексировать. На всякий случай я заглянул и во все остальные закладки – Но, как и полагалось новому персонажу, ни благословенного щита духа, ни каких-то других навыков у меня уже не было. Сохранилось только старое имя Александр3322, а в остальном опять чистый лист. Я столько времени потратил на выдумывание стратегии развития, но сейчас вдруг впал в ступор. Идти проторенным путем уже не получится из-за штрафа за смерть. Если я опять решу прокачать сопротивление кудушью, мне нужно будет запастись магией и бутылками лечения. Обновлять очки здоровья отправкой на респ уже не вариант. А чтобы эффективно лечиться, нужно иметь огромный запас маны. Оставалось одно – идти путем развития интеллекта, а это алхимия и способности заклинателя. Тем более отстроившийся за три месяца город это позволял. Еще во время первого короткого погружения я увидел здание аптеки и магической гильдии. Помнится, всякой травы я за первые два месяца игры насобирал много, вот теперь и займусь крафтом зелий. Твою мать, для крафта нужны бутылочки, а для доступа в магазин, где они продаются, десятый уровень. Ладно, что-нибудь придумаю. В конце концов, можно купить готовые зелья у Нипа и применить как пустую тару после использования. Следуя плану, первым делом я направился в ратушу к Нипу Мэр, чтобы купить месячную лицензию на доступ в алхимическую лабораторию и магическую академию. Цена за лицензии оказалась довольно высокая, 90 золотых за каждую. Для многих игроков, играющих без доната, она будет не по карману. Я же мог сразу купить себе алхимическую лавку за 30 тысяч, но не видел пока в этом большого смысла. Вот если бы у меня был клан в сотню человек, а так... Выкупив лицензии, я задержался ненадолго возле ратуши, разглядывая рейтинг топ 500. Ух ты! Десятка сильнейших игроков уже взяла планку 60 уровня. Одна моя маленькая площность изменила весь расклад сил в игре. Ладно, так даже интересней. Я принялся изучать ники сильнейших игроков. Терминатор 12, 63 уровень. Бессмертный, 62 уровень. Валькирия, 61 уровень. Молот, 61 уровень. Пернатый, 61 уровень. Тоха Викинг, 61 уровень. Твоя Смерть, 61 уровень. Самсон 12-21, 61 уровень. Скаут, 60 уровень. Серж 808, 60 уровень. Терминатор 12, Валькирия 44, Молот и Пернатый – это игроки из Стального Щита. Я запомнил их ники, когда они устраивали на меня рейды. Еще я сразу узнал ник своего бывшего гильдмастера, Серж 808. Легко было запомнить. Молодец, выбился в топ-10. Неужто от него отстала пиявка Инга? Я думал, из за нее он вообще забьет на игру, так и будет нарезать с ней круги вокруг озера за ручку и в лесу кувыркаться. Но раз Серж попал в топ, значит опять начал плотно играть. Даже интересно, почему? Расстались? Или Инга замотивировала его выиграть в объявленном международном турнире и купить на призовые совместное жилье в уютном уголке ВИП-района для богатеньких? Почему бы и нет? еще один ник показался мне знакомым скаут так звали парня которого я видел в общем зале гостиницы лидера клана искатели вроде по нику это был именно он парень тоже молодец не сдался когда друзья свалили в сагу большие шансы что мы еще пересечемся с ним на турнире пора и мне заняться прокачкой и попасть в этот список внутри возникло волнительное чувство предвкушения Получив заряд дополнительной мотивации, я направился к своей оружейной мастерской. Забрал из запороленного сундука всю сброшенную в него траву и еще раз полюбовался на редкий рунный молот мастера кузнеца дворфов Достался он мне после тяжелой битвы со слизнями, поэтому был дорог не только как ценный и полезный предмет, но и как трофей. Дальше я направился в банк и взял 10 тысяч золотых для текущих трат. Оттуда пошел в магическую академию, чтобы купить книги навыков, заклинания и зелья. Еще раз прослушал обучающий Росказни Нипов, сразу активировал купленную книгу навыка «Заклинатель» и все четыре книги «Заклинателя стихии». Все полученные за новые навыки очки отправил в интеллект. Начало положено. Пусть и чисто за деньги, но я уже достиг пятого уровня. Магическая башня в гильдии оказалась только первого уровня, что меня довольно сильно расстроило. Если я хочу увидеть второй этаж, придется идти к своей заначке со шкурами, да только селенок у меня пока недостаточно». «Может, получится собрать команду из нескольких топов в помощь, их пауки и другие низкоуровневые монстры не тронут, тогда даже к моей золотой шахте добраться получится. Решено. Как только закончу с переработкой травы и прокачкой интеллекта алхимии, сразу начну собирать команду. Вознаграждение у меня есть из чего заплатить, а в золотую шахту зайти смогу только я. Поэтому ценные трофеи в безопасности. Лишь бы Архонты ее не отбили за это время, будет очень обидно». Интересно, существуют ли у нас в городе игроки, которые зарабатывают, оказывая подобные услуги. Очень не хотелось обращаться за помощью к бывшим сокланам и стальному счету. Перед тем, как купить заклинания, я заглянул к Нипу, предлагающему зелья. Хм, какие же зелья мне взять, задумался я. Разумеется, если использовать их просто в качестве тары, брать надо было самые дешевые. Но если смотреть на перспективу, то возможно лучше остановиться на простых или даже редких. Эффективность и длительность действия зелий сильно отличалась. Если слабое зелье силы поднимало характеристику всего на единицу в течение 30 секунд, малое на 2 очка на минуту, то редкое уже на 20 очков и на целый час. Бонус от редкого эликсира и выше можно было совмещать с действием других зелий, о чем говорилось в описании. Если я правильно понимал принцип работы, то можно было создать кумулятивный эффект, дважды или трижды приняв одинаковое зелье и тем самым подняв требуемую характеристику. Более простые зелья такой возможности не имели. Нужно было ждать, пока действие первого зелья закончится, чтобы применить другое. Наверное, именно поэтому количество свободно продаваемых редких зелий и классом выше у торговца было ограничено. Редких эликсиров было сотня, уникальных 25 – Эпических 10, легендарных всего 5, а божественное продавалось в единственном экземпляре. И это на город с пятью десятками тысяч игроков. Как-то совсем скромно, но судя по тому, что ни один ограниченный в количестве эликсир не был выкуплен, я понимал, что игроки не видят в этом смысла. Ну и цена, конечно, была довольно высокой. Я стал просчитывать в уме экономику и еще раз удивился безумной цене божественного эликсира. Кто в здравом уме будет покупать его за такие деньги? Слабая 25 серебряных монет, малая 50 серебряных монет, Простое – 1 золотая монета, хорошая 2 золотые монеты, качественная 4 золотые монеты, редкая 40 золотых монет, уникальная 400 золотых монет, эпическая 4000 золотых монет, легендарная 40000 золотых монет, божественная 400000 золотых монет. Я решил на первое время купить 100 самых дешевых слабых зелей интеллекта. На полминуты они прибавляли единицу к интеллекту. Самым полезным эффектом являлась прибавка 10 очков манны, которая не исчезала после окончания действия зелья. Можно было назвать его супердешевым дешевым аналогом зелья восполнения манны. Но для моих целей годилось куда лучше. Мне незачем было сильно восстанавливать манну, ведь я планировал параллельно с занятием алхимией прокачивать интеллект опустошениями. С полной комплектацией заклинаний первого уровня я пока тоже не стал заморачиваться. Просто не мог на этот момент времени понять, что мне потребуется в будущем. Выбрал лечение из стихии воды с прицелом на будущую потребность в активном восстановлении здоровья, потерянного при удушении, отравлении и кровотечении. Раз умирать нельзя, буду максимально развивать исцеление. Оказавшись в алхимической лаборатории, я столкнулся с тем, что мне не хватает силы, чтобы быстро превращать стебли и корни растений в кашицу. Отмучившись полчаса и получив всего несколько зелий, я плюнул и пошел в магическую гильдию за допингом. Для эксперимента взял сразу по пять редких эликсиров силы и интеллекта. Если действие зелий и вправду складывается, я смогу не только быстро справиться с обработкой травы, но и алхимия будет быстрее прокачиваться при поднятом верх интеллекте. Я пошел по самому, на мой взгляд, логичному пути. Первым делом проверил действие двух эликсиров силы. Бонусы действительно наложились друг на друга». В закладке действующих эффектов указывалось плюс 40 силе на 60 минут. Я принялся перетирать траву и получил желаемый эффект. 50 силы персонажа позволяли превращать твердые корни в пригодную для изготовления зелий кашицу за пару секунд. Хотя до сих пор на это уходило по несколько минут. Пока действовал баф на силу, я перетер все, что можно было перетереть и сложил полученные в ряды небольших кучек на полу лаборатории, пометив, к какому растению и ингредиенту они относятся, но не приступая к самому изготовлению зелий. После окончания бафа я спустил всю манну на прокачку заклинателя, кастуя на себя лечение. Желая видеть визуальный эффект активации заклинания, я даже сходил к Нипу-охотник и приобрел у него кинжал, которым нанес себе несколько порезов. Честно говоря, резать себя пусть и в игре было довольно больно. Поэтому я не только резал себя с трудом, но и не стеснялся в выражениях в надежде получить аналог заклинания обезболивания. К сожалению, мои крики и руга не дали никакого эффекта. А возможно, самой фишки с созданием заклинаний в игре уже не существовало. Вскоре я добился первого опустошения маны, получил от системы очко интеллекта, повалялся без сил минутку на полу и стал освобождать флаконы со слабым зельем интеллекта, выпивая их с откатом в полминуты. Таким образом я смог довольно быстро запустить опустошение маны еще 64 раза, получив за это в сумме еще 5 очков интеллекта и второй уровень навыка «Заклинатель воды». Я продолжал, пока не освободил все 100 флаконов. Монотонность этого занятия убивала. Закончив, я вздохнул с облегчением. На большое количество повторений у меня просто не хватило бы терпения. По моим расчетам, следующий очко интеллекта я мог получить после еще 28 опустошений, но продолжать заниматься этим мне просто не хотелось. Следующий этап плана требовал крупную посудину, а еще лучше сразу несколько. Покрутившись в лаборатории, я нашел в шкафу на входе и самом помещении аптеки несколько котелков, В самый раз, чтобы изготовить сразу большую партию зелий. Я загрузил в три котелка по 30 кучек кашицы из сочетающихся ингредиентов и добавил соответствующее количество порций воды. Вышло под самый бортик. Удачно я угадал с пропорциями. Пока смесь настаивалась, я выпил все пять редких эликсиров интеллекта и тут же растратил ману на многократное повторение активации заклинания. Баф повысил значение характеристики интеллект до 121 Это 1210 единиц манны с повышенным ежеминутным восстановлением по 13 единиц. Мне удалось на этом запасе маны повторить заклинание еще 80 раз, за что система наградила меня вторым уровнем навыка заклинатель и еще одним очком характеристик. В этот раз я не стал отправлять его в интеллект. Становилось очевидно, что эту характеристику я сейчас и так не слабо прокачаю во время зельеварения, а вот силы мне явно не доставало». Чтобы не тратить время драгоценного бафа впустую, стал в спешке фильтровать содержимое котелков и отправлять порциями в перегонный аппарат. Получавшуюся эссенцию сливал в небольшой бочонок. Так переработал и слил в одну емкость содержимое всех трех котелков и заслужил первый уровень алхимика. Желая сделать как можно больше зелий под действием бафа, я загрузил новую порцию кашицы из других сочетающихся ингредиентов в котелки и залил их водой. Пока они выстаивались, опустошил бочонок, разлив слабое зелье интеллекта собственного производства по бутылочкам. За самую первую наполненную бутылочку мне дали очко интеллекта, как за новый обнаруженный рецепт. Забавно. Видимо, для игры слитые вместе эссенции, но в неправильной таре не являлись законченным продуктом. Как и говорила Вика, из одной порции кашицы выходила эссенция на создание сразу трех порций зелья. Я опять занял 90 бутылочек из 100 имеющихся. Нужно было переходить к изготовлению ядов, тара для которых не требовалось, ведь я собирался выпивать их и тем самым прокачивать сопротивление к яду. Я благополучно изготовил новую крупную партию слабого зелья выносливости, опять слив все полученные эссенции в бочонок. Лишь один флакон я заполнил сразу, желая получить мгновенный бонус к интеллекту. На последних минутах бафа я в спешке многократно активировал лечение, чтобы получить максимум пользы от тренировки. Это принесло свои плоды, и я неожиданно быстро получил третий уровень заклинателя воды. Это еще раз доказывало, как сильно интеллект влияет на прокачку магических навыков. Пришло время глянуть, как усилилось мое лечение при поднявшихся уровнях навыков заклинатель и заклинатель воды. Лечение восстанавливает 26 очков жизни на расстояние до 11 метров, расход маны 17 единиц в секунду. Выходило, что навык заклинатель отвечал за силу и дальность заклинания, а заклинатель воды снижал стоимость заклинания в мане и действовал как процентный усилитель. На максимальных уровнях умений лечение должно восстанавливать 100 на 100%, 200 очков жизни в секунду на расстоянии около 19 метров, при этом расходуя всего 10 манны в секунду. Это впечатляло, но чтобы быстро прокачать заклинателя без миллиона повторений, мне требовалось какое-то крутое боевое массовое заклинание, а доступа у меня к нему не было. «Погоди-ка, я же могу поискать интересующее меня заклинание на аукционе», – подумал я. Возбудившись от новой идеи, я вышел из игры и проверил, не появилась ли в доступе программа торговли на аукционах. Как оказалось, пока нет. Было бы логично, если бы она вышла вместе с открытием обменника. Ну что ж, остается ждать. Без обменника я даже заплатить по возникшему меня долгам не могу. Чтобы меня не выселили из модуля и не отключили сеть, я связался с банком и взял еще один кредит. Из полученных денег заплатил аренду, услуги коммунальных сервисов и связи. С едой шоковать не стал. Заказал рыбный паштет и питательную смесь, который частенько заправлялся раньше. Нефиг было разбрасываться деньгами перед Японкой. И зачем я только устраивал для нее шикарные обеды и ужины, по ее сдержанным эмоциям даже нельзя было понять, оценила она это или нет. Дождавшись доставки пакетов со смесью, я пообедал и вновь вернулся в игру. Да уж, скорее бы открыли обменник, а то от контраста с реальностью становится совсем тошно. Для дальнейшей эффективной прокачки мне нужно было опять прикупить редких зелий интеллекта». Я пришел в магическую гильдию, и тут меня посетило почти неконтролируемое желание выпендриться. Была не была. Чем я хуже других богатеев? Деньги же есть, а вывести их через обменник порциями по 10 тысяч в день будет огромной проблемой. Я сходил к банкиру, взял чек на 400 тысяч золотых монет и выкупил божественный эликсир. Благодаря посещению международного аукциона я уже знал, что эликсиры божественного уровня давали очки характеристик навсегда – но отличались видом и типом. Одни прибавляли сотню очков только к одной характеристике, другие по 50 к 2, третий по 33 к 3 и так далее. Существовал даже эликсир «Мастер на все руки». Прибавлял по 20 очков к пяти характеристикам, не считая удачи. «Я бы предпочел прибавку к интеллекту и силе, и то, и другое гарантировало победу в турнире, а значит потраченные средства будут возвращены». Пока эликсир лежал на прилавке, бутылка не имела названия и описания. А когда попала в мой инвентарь, появилось название «Божественный эликсир скорости». По описанию, оно перманентно повышало характеристику скорость на 100 единиц. Я даже расстроился. На кой мне столько скорости? Хотя, если бы выпала выносливость, я расстроился бы еще больше. Передо мной встала дилемма. Сохранить зелье для будущей продажи на аукционе или использовать на себе? С одной стороны, скорость не менее важна в бою, чем сила, но только в том случае, если я буду использовать кинжалы и делать упор на кровотечение. Быстро достигнуть врага, поранить и отскочить – стиль игры слабозащищенного убийцы. Но по моему опыту участия в прошлом турнире, все с ног до головы оденутся в стальные доспехи и тыкать своим кинжалом мне будет просто некуда. В эту же секунду меня посетила еще одна мысль – скорость так скорость, я использую ее для совсем другого – Я тут же купил заклинание «Благословение скорости» и выпил «Божественный эликсир». Благословение на втором уровне заклинателя давало 22% к увеличению скорости на 2 минуты, что при наложении дало 134 в значении характеристики. Я придумал, как использовать свой уникальный дар скорости. Покинув пределы города по западной дороге и удалившись достаточно, чтобы меня нельзя было рассмотреть и запомнить, я еще раз бафнулся ускорением и рванул дальше на запад. «Да!» Я бежал так быстро, что окружающий меня пейзаж размылся, превратившись в зелено-коричневые полосы. На скорости 30 мне пришлось тратить два дня, чтобы достичь соседнего города, на скорости 134 хватит и половины. Где-то там меня ждала еще одна магическая гильдия с еще одним божественным эликсиром. Я задавался вопросом, кто же будет покупать эти безумно дорогие эликсиры, и сам ответил на свой вопрос. Такие же отбитые на голову игроки, у которых по 28 миллионов золотых на счету. А еще представители корпорации, которые зайдут в сферу после открытия обменника, а значит всего через пару недель. Мне нужно успеть скупить все божественные зелья, до которых я смогу дотянуться, пока не открылись международные аукционы и их не разобрали засланные шпионы. Мой марафон в погоне за силой начался и тут же закончился. Моя выносливость при такой загрузке спустилась до нуля слишком быстро. Мне пришлось вернуться в город и скинуть в сундук всю траву. Я также забрал из алхимической лаборатории все полуфабрикаты и бочонок с неразлитыми по бутылкам эликсирами выносливости. Мало ли я не вернусь за месяц, и это все просто исчезнет по завершении лицензии. Пришлось еще раз заглянуть в магическую гильдию и купить редких зелий выносливости и интеллекта. Стартовав со второй попытки, я уже не оглядывался назад. Охота за божественными эликсирами началась.